Издательство «Эксмо» Лев Соловьев Выбор Глава первая Голова с глухим стуком упала на деревянный помост и покатилась, словно яблоко, сорвавшееся с ветки. Каждый новый оборот заставлял ее подпрыгивать при соприкосновении носа с неструганными досками. Крови почти не было. Темное дорогорло горло блестела от алой влаги, скудно сочащиеся сквозь идеально ровные края мастерски выполненного разреза. «Симпатичный мальчик», — машинально отметил Дарьян, бросив беглый взгляд на совсем еще детское лицо, равнодушно смотрящее на своего палача. В стеклянных глазах замерло любопытство игриво прячущееся под длинными белесыми ресницами. Власенка привычным движением ухватила голову за шелковые кудряшки и бросила в корзину. Дарьян поднял глаза к небу, вглядываясь в сумрачные завихрения вечерних облаков. Он чувствовал, что боги готовы его слушать, но не мог сформулировать адресованное им послание. Колдун с досадой опустил лицо, невольно уткнувшись в истлевшую ткань одежды. В нос ударил резкий запах разлагающегося тела, вытолкнувший из желудка тугой комок, остановившийся в горле. Дарьян удивился, что ему противен собственный запах. Раньше он такого не замечал. Усталость, мешавшая ему жить последние годы, ощущалась необычайно ясно, став на мгновение единственным воспринимаемым чувством. Колдуну наконец-то удалось сформулировать просьбу, адресованную богам, отображающую его единственное желание. «Заберите меня отсюда!» Дарьян устал жить. Он давно сбился со счета череде однообразных лет. Забыл свое детство и юность. Он помнил себя только старым, вонючим и страдающим от невозможности умереть. «Приемник!» — раздался в голове хор голосов, переплетающийся различными интонациями и тембром от женского писка до трубного баса. «Тебе нужен преемник! Грядут темные времена! Мы все в опасности! Найди достойного и покойся с миром!» Дарьян вновь опустил голову. Задача казалась невыполнимой. Много лет он искал для себя достойную замену, но все старания были напрасными. «Будьте вы прокляты!» Колдун свырнул первым вечерним звездам крик отчаяния, понимая, что ему ничего не грозит, как бы он ни оскорблял богов. Дарьян стоял, широко расставив ноги, упираясь босыми ступнями в теплую землю холма насквозь пропитанного кровью жертв. Нестриженные ногти напоминавшие когти животного, прочертили среди редких травинок глубокие борозды. Руки, вознесенные в направлении звезд, торчали из лоскутов истлевшей ткани кривыми ветками, покрытые буграми и нарывами, в которых кое-где копошились и черви. Дарьян сжал костлявые пальцы в кулаки, похожие на переплетение корней, благодаря многочисленным трещинам и морщинам. Колдун почувствовал, как в него, словно в пересохшую землю, впитывается энергия земли, воды, воздуха и огня, переполняя его, готовые разорвать на куски. Вместе с криком, от которого замерли все обитатели капища, в мир вырвался призыв, разносящийся незатихающим вихрем во все стороны. «Услышь меня!» «Приемник!» — прошептал слабее Дарьян. Серая тень ясыти парила бесформенным пятном, нарушая гармонию звездного узора. Привычный для птицы лес остался далеко позади. Огромные влажные глаза затуманились пеленой страха, но сова продолжала лететь над спящим городом. Один-два взмаха могучих крыльев Глухо шелестящих в тишине И вновь беззвучное скольжение Людское поселение сверху Выглядело гигантским насекомым Раскинувшим во все стороны щупальца улиц Приклеившиеся друг к другу Усадьбы ремесленников и торговцев Обнесенные деревянным частоколом Сменялись огромными теремами Знатных жителей Похожими на маленькие крепости Город спал, погруженный во тьму Только в одном месте, возле корчмы, слышен был шум и веселье. Из распахнувшейся двери, с вырвавшимся на улицу хором разномастных голосов, вывалился невысокий крепкий мужчина, в добротной одежде выдававший состоятельного горожанина. Он был пьян. — Светослав, ты куда? — раздался зычный голос из открытых дверей, заглушающий гвалт питейного заведения. Человек, названный Святославом, отрешенно махнул рукой и побрел нетвердой походкой прочь. Дверь корчмы со стуком захлопнулась, скрывая за собой свет и шум, вновь погружая округу во мрак. Близкая человеческая речь вызвала у совы смятение. Изобилие зданий смущало птицу. Неясать крутила головой, выискивая нужный путь. Привычное к темноте зрение ночного жителя — Различало на земле отъевшихся на человеческих объедках мышей. Желудок призывно урчал. Хотелось броситься вниз и насладиться едой, но крылья против воли делали пару очередных взмахов, и массивное тело совы продолжало планировать над людскими строениями. Мощенные камнем улочки, напоминавшие с высоты паутину, сходились к центру города, где пряталась под защитой стен внутренняя крепость — Детинец. Осознание того, что улицы помогут разобраться среди лабиринта, создаваемого домами, прекратило возникшую у Савы панику. Полет становился ровнее и уверенней. Неясно искала терем княгини Ольги, самое крупное в городе каменное сооружение. Назойливое ощущение его близости — не давала желанного покоя. Лихорадка ожидания, казавшегося бесконечным, проникла нестерпимым зудом в мышцы. Надежда на скорое освобождение придавала взмахам крыльев силу, помогая преодолевать сопротивление ставшего густым воздуха. В когтях хищник держал цветущую веточку сирени. Сова, как будто осознавая свой нелепый вид, Лихорадочно трясла лапами, но когти, подчиненные чужой воле, свела непривычная судорога, которая не позволяла избавиться от глупого растения. Большие здания стали попадаться все чаще. Приближался детинец. Внезапно появилось ощущение, что пристальный взгляд зацепился за серое тело птицы и сопровождает его на протяжении дальнейшего пути. Как будто невидимая нить затянулась на толстой шее совы и крепко держит. Неясыть кинулась вниз, потом взмыла вверх, попробовала метаться из стороны в сторону, но невидимая нить не отпускала. Смирившись с магическими оковами, птица ускорила свой полет. Белые стены нужного здания возникли из темноты лунным призраком. Радостное чувства близкого завершения пути, восторг приближающейся свободы охватили неясыть. Гордая птица ловко маневрировала между ажурными башенками терема княгини, разыскивая место, где должен был окончиться полет. Окно, подсвеченное слабым огоньком, появилось внезапно на неудобной высоте, и сова неуклюже плюхнулась на подоконник. Перед ней стояла молодая женщина. Длинные русые волосы, сплетенные на скорую руку в небрежную косичку, обрамляли миловидное, ничем не примечательное лицо. Вздернутый нос и озорные с прищуром глаза придавали лицу мальчишеский вид. Сарафан поверх белой льняной рубахи без пояса говорил о поспешности при одевании. Сова нерешительно топталась на месте, наклоняя голову поочередно то вправо, то влево. Девушка коснулась рукой пернатого хищника. Прикосновение вызвало дрожь, захватившую каждое перышко. Перья взъерошились, делая и без того огромную птицу еще больше. Лапы разжались, и веточка сирени вывалилась, упав на подоконник. Оцепенение медленно спадало с совы, неся вместе с долгожданной свободой ужас от близости человека. Неясыть, поняв, что владеет своим телом, широко расправила крылья и шумно захлопала ими, стремительно уносясь в ночной сумрак. Тремир смахнул со стола разложенные в строгом порядке магические предметы, служащие для того, чтобы пускать пыль в глаза назойливым просителем колдовских услуг. Его никто не видел, и можно было дать волю гневу, не прикрываясь маской бесчувственности. Магия, так нагло и беззастенчиво пришедшая в открытое окно с потоком свежего воздуха, подняла из глубины души неистовое бешенство. Видун не без труда справился с приступом ярости, комкая крючковатыми пальцами грубую ткань, застилавшую кровать, на которой он сидел. Злило все. Появление птицы, подчиненной чужой воле, расстояние, подвластное оборотнику для управления совой, говорящее о его необычайной силе. Тремира переполнила досада с осознанием того, что, несмотря на свое умение распознавать чужое колдовство, Он не может проследить место, где находился Волхв. Его жалкий удел — беспомощно наблюдать за птицей оборотнем. Тремир привык гордиться своей исключительной способностью чувствовать магию и видеть ее следы, но сейчас ощущал только досаду. Бесило то, что чужое колдовство вторглось в его сон, нарушив царившую в нем гармонию, и внезапно исчезла, не позволив Тремиру понять, кто его обидчик. Тремир закрыл глаза, пытаясь вновь погрузиться в повторявшуюся из ночи в ночь картину, разрушенную нежданным гостем. Завораживающее видение приходило к нему с завидной регулярностью, принося блаженство и мучения. В сотый раз, наблюдая величественное действие, Вызывавшее чувства намного более яркие, чем серая реальность, Тремир ощущал близость познания великой тайны, но разгадка каждый раз проходила мимо него. Ведун закрыл глаза, мысленно прокручивая до мельчайших подробностей знакомое видение. Ангельский нежный свет заполнял собой пространство. Сквозь слепящую белизну проступало все больше краснее пятно правильной округлой формы. Зрелище выглядело жутковато и напоминало растекающуюся на простыне лужу крови. Вокруг пятна возникали и исчезали радуги. Пятно росло, увеличиваясь в размерах. Его цвет становился все насыщеннее, впитывая в себя белизну, и освобождая пространство темноте, подступающей со всех сторон. Пурпурный фон радужного пятна демонстрировал всевозможные оттенки красного, извивался, образуя спиральные завихрения, превращаясь в голову с длинными седыми космами и бесконечной бородой. Лица не было видно. Вслед за головой, из смешения белого, красного и черного, Возникло мощное туловище. Богатырская фигура вызывала уважение. Трансформации человека без лица продолжались. Гигант становился зыбким, неустойчивым, расплывался в серо-красно-белое облако. В его глубине сверкали молнии. Они казались родными. Облако все больше напоминало раскидистый древний дуб. Четыре человека приблизились к дубу с разных сторон. Лица людей были скрыты глубокими капюшонами, но по крепким фигурам угадывалось, что двое из них мужчины. В двух других по узким плечам и невысокому росту можно было предположить женщин или детей-подростков. Они закружились вокруг векового дерева, все больше ускоряясь, сливаясь в сплошное пестрое кольцо. В глазах ребило от бесконечного мелькания силуэтов. Казалось, это нереальное вращение затянет в себя и растворит без остатка. Сумасшедшая пляска оборвалась так же резко, как и возникла. Вместо четырех человеческих фигур осталась одна. Она таяла так быстро, что не было возможности разглядеть, кто это — мужчина или женщина. Сквозь растворяющуюся фигуру проступил золотой крест, излучающий ослепительный свет, в котором меркли любые другие оттенки. Дуб-богатырь вспыхнул ярко-желтым пламенем и впитался в крест, делая его еще ярче. Плавно, словно выплывая из тумана сквозь белизну, заполнившую пространство, проступило тело младенца. Он поворачивал голову в сторону Тремира. На детских губах угадывалась легкая насмешка. «Кто ты, дитя?» Вопрос звучал в голове колдуна против его воли. Черты младенца становились все четче и четче, и в тот самый момент, когда Тремиру казалось, что он узнал это дитя, Его образ исчез вместе со светом, оставляя только черноту. Ведун плеснул себе в лицо воды из ведра, стоящего подле кровати. Прохладная жидкость привела его в чувство. Из темной глубины сосуда на него смотрело худощавое, усталое лицо с провалившимися маленькими глазами. Тремир усмехнулся своему отражению, демонстрируя мелкие хищные зубы. Ему нравилось выглядеть мерзкое и зловеще. Это отпугивало назойливых людей, которые раздражали ведуна, отвлекая его от постижения таинства волшебства. Тремир неловко поднялся с кровати, злобно рыкнув. Левая нога затекла и онемела от неудобной позы, подчеркивая его бессилие перед внешними обстоятельствами. Он с детства пытался победить в себе это ощущение слабости единственным доступным способом совершенствованием своих магических талантов. В глубине души ему было предельно ясно, что злость, которая глодала его, адресована не оборотнику, бесцеремонно вырвавшему его из сна, а на следствие бессилия перед тайной величественного видения. Случившееся можно было бы оставить без внимания, утихомирив непрошенную ярость, но ведун понимал, что произошедшее во дворце княгини не предвещает ничего хорошего. Хотя Ольга не доверяла волхвам и давно была крещенной от ее благополучия зависел покой Тремира. А он для ведуна был второй по значимости вещью в жизни, Да и то только потому, что обеспечивал возможность заниматься первой, познанием абсолютной магии. Княгиня поклонялась непонятному для Тремира Богу, который призывал все ото всех терпеть и любить врагов. Несмотря на могучий призыв возлюбить врагов своих, для охраны Ольги существовала многочисленная дружина. Прихрамывая на занемевшую ногу, Ведун побрел в покое воеводы Свенельда, шаркая стоптанными туфлями по отполированному полу. Воевода отвечал за порядок во дворце и княжестве. Ведун уже давно проживал у Свенельда, пожалуй, самого могущественного человека в государстве и оказывал ему различные магические услуги в обмен на кров и достойное содержание. Это нисколько не напрягало Тремира, так как он имел возможность заниматься постижением секретов колдовства, увеличивая свои знания и силу. Тримиру часто снились сны. Они несли ему информацию о будущем. Все они были ясны и понятны, потому он и был одним из самых известных ведунов. Он с легкостью предсказывал будущее других людей, которое открывалось ему во сне. Именно этот дар особенно ценил воевода Свенальд. Но странный сон, приходящий к Тремиру каждую ночь, касавшийся, видимо, его самого, оставался тайной за семью печатями. Ясно чувствовалось приближение катастрофы, насквозь пропитавшее видение. Оно затмевало собой все, оставляя лишь небольшие лазейки еле заметным ощущением конкретных событий, которые должны произойти в недалеком будущем. Нужно было найти способ разгадать это предсказание, иначе вновь и вновь возвращавшийся сон мог свести его с ума. Собственные попытки понять снящиеся картины каждый раз обрекались на провал. Развить свои способности за короткий срок не представлялось возможным, но существовал способ рискованный и сомнительный, к которому Тримиру не хотелось прибегать. Можно было обратиться к богам посредством жрецов. Они могли, в обмен на жертву, усилить существующие таланты на короткое время до безграничных пределов. Подобные процедуры — отнимали слишком много жизненных сил и укорачивали время присутствия в этом мире. Несмотря на страх, в глубине души видуну было ясно, что уже совсем скоро ему придется пойти на поклон к одному из древних божеств. Сон возвращался все чаще и настойчиво требовал своей разгадки. Сознание толчком вернулось к оборотнику. Хоровод звезд закрутился перед глазами. В ушах стоял монотонный гул. Везнич сел под деревом, потряс головой, пытаясь привести себя в чувство. Хлопки, пряди и волос по щекам звучали все отчетливее, сигнализируя о возвращающемся сознании. Прохладный ночной воздух окончательно разорвал связь с совой. Ветки, плавно раскачивающиеся на уровне глаз, приобрели четкие очертания. По деловому, перебирая лапками, пробежал паучок, ловко ориентируясь в лабиринте листвы. Волхв взглядом проследил его передвижение. Паучок казался невзрачным и безопасным до тех пор, пока не добрался до мухи, запутавшейся в липких нитях. Жужжание насекомого до появления паука, напоминавшее слабое ойканье, переросло в истошный виск и резко оборвалось после того, как паучий яд проник в тело. Деловитый малыш начал проворно заматывать гигантскую по сравнению с ним муху, ловко переворачивая ее из стороны в сторону. Везнич невольно втянул голову в плечи, отчетливо вспомнив тщетные попытки избавиться от невидимого магического ока, наблюдавшего за ним во время полета. Ощущение беспомощности, смешанное со страхом неизвестного, напомнило ему первые детские чувства, вызванные присутствием в другом существе. Ужас животного и неспособность сопротивляться чужой воле. Чувства так сильно схожие с тем, что он испытывал прямо сейчас. Он редко использовал врожденный дар подчинять своей воле живую природу, доставшуюся в наследство от отца. Из-за отсутствия тренировок тело не слушалось, но оборотник заставил себя подняться и неловким движением ткнул ладонью в морщинистую кору дерева, пытаясь удержаться на ногах. Сова легко покорилась ему, позволив видеть своими глазами, слышать своими ушами, осязать своей кожей, Оборотник испытал чувство, схожее с наслаждением, от редкой возможности повелевать сдавшимся существом. Везнич легко справлялся с сознанием крупных птиц, косуль, собак, но мечта покорить волка или медведя оставалась недостижимой. У каждого оборотника был свой предел силы. Высшим мастерством в его искусстве считалось покорение хозяина леса, «бурого гиганта», которого нельзя называть по имени. Но и это был не предел силы оборотников. Ходили легенды, что во времена господства древней веры рода существовали такие волхвы, которые не только сливались сознанием с животным, оставаясь в это время недвижимыми и уязвимыми для врагов, но и полностью всем телом могли перевоплотиться в нужное им существо». Везнич вновь прокрутил в мыслях произошедшее с совой, пытаясь вспомнить подробности того момента, когда за ним началось наблюдение. С высоты птичьего полета открывался прекрасный вид. Оборотник наслаждался им, поражаясь, как разросся Киев за время правления Ольги. Он давно не был в городе и не представлял масштабы изменений. Безмятежность полета нарушалась лишь тревогой, что не удастся найти Марфу. Выручили улицы, ведущие к княжескому терему. Они были вымощены камнями, в отличие от остальных, и служили прекрасным ориентиром. Липкое чувство чужого присутствия погасило всплеск радости, возникшей при виде внутренней крепости, детинца, где находились покои княгини. Везнич закрыл глаза, пытаясь вспомнить детали, ускользающие из памяти картины. Необходимо было понять, откуда исходила угроза. Тот, кто выследил полет совы, безусловно, очень опасен. Его намерения непонятны. Самым страшным было то, что неизвестный колдун видел приземление птицы на окно Марфы, И, возможно, запомнил девушку. Радость, светившаяся на лице Марфы, говорила о том, что она поняла, кто скрывается в образе ночной птицы. Подсказала сирень, цветением которой был заполнен мир в те дни, когда безумство любви связало их вместе. Сейчас же стоял разгар лета, и, естественно, никакой сирени уже не было. Дар оборотников вступать в контакт с природой распространялся и на растения. Веточка сирени подалась навстречу колдуну, подчиняясь незатейливым словам заклинания, отвечая на призыв яркими, по-весеннему свежими цветами. Везнич видел, что Марфа все поняла. На ее щеках загорелся румянец волнения в предчувствии скорой встречи в условленном месте. Покинуть терем, проехать весь город, потом лес. В обычной ситуации ничего сложного, но сейчас думать о плохом не хотелось. Где-то в кустах тревожно захлопала крыльями разбуженная птица. Везнич прислонился к дереву, сливаясь с темным стволом и становясь неразличимым для посторонних глаз. Все чувства волхва обострились. Но он не смог заметить ничего странного. Лес шептал и постановал обыденно и знакомо. Тремир, погруженный в тревожные размышления, вздрогнул от неожиданно возникшей громадной фигуры стражника, демонстративно нахмурился, сердясь на себя за выказанную слабость. У него была репутация невозмутимого человека, которого ничто в этом мире не в состоянии вывести из состояния равновесия. «Доложи обо мне, воеводе. «Но!» — охранник замялся, находясь перед нелегким выбором. Тремир спрятал невольно возникшую улыбку. Ему было приятно видеть мучение дружинника, старавшегося понять, что будет меньшим злом — рассердить воеводу или волхва. «Живее!» — голос мага прозвучал негромко, но решительно, не оставляя охраннику никаких сомнений. Сладкое удовлетворение растеклось в душе колдуна при виде выбора, который сделал дружинник. Стражник распахнул перед ним дверь, склоняя голову в учтивом поклоне и пропуская ведуна в покое воеводы. Свенальд лежал в огромной кровати, украшенной затейливой резьбой, изображавшей в основном животных и причудливые растения – Кровать застилали звериные шкуры, поверх которых была накинута грубая льняная простыня. В глубине мехов и ткани зашевелилась, демонстрируя сквозь прорехи в убранстве постели своей прелести обнаженное женское тело. Тремир поморщился. Он не чурался, женщин, но не одобрял излишества воеводы, которым тот предавался. он сделал вид, что не заметил среди шкур шевелившейся в томной неге женщины. Его голос звучал подчеркнуто-фамильярно. «Свенальд, я только что видел, как во дворец княгини Ольги проникла птица, подконтрольная волхву-оборотнику. Она вступила в контакт с какой-то женщиной. Мне не удалось распознать, кто это был. Я думаю, что происходящее за спиной великой княгини может быть опасно». Свенольд задумался. Его лицо оставалось непроницаемым. Редко что в Киеве происходило без ведома воеводы. А если такое случалось, то, конечно, представляло опасность. В первую очередь для него и его могущества. Свенальд поднялся с кровати, пройдя в задумчивости несколько шагов. В его походке чувствовались раздражение и тревога. «Спасибо, Тримир! Да как всегда, безмерно полезен. Не волнуйся, я позабочусь. О непрошенных гостях...» Тремир подчеркнуто почтительно поклонился. Обычно их взаимоотношения с воеводой не предполагали излишних церемоний. Но сейчас Тремиру нестерпимо хотелось быть в курсе происходящих событий. Было устойчивое предчувствие, что не зря оборотник разрушил его сон, и может приблизить разгадку видения. Это предчувствие заставило его сменить независимое поведение на заискивающее. Свенальд не среагировал на этот поклон, поглощенный своими мыслями. «Позови блуда!» — отдал охраннику распоряжение. Свенальд, нервно шагая по комнате, накинул на себя расшитый золотом кафтан, небрежно застегнув его на несколько нижних пуговиц, и оставляя обнажённую мощную грудь, которую пересекал багровый шрам. Блуд появился очень быстро. На его лице не было и следа сонливости. Казалось, что он, как верный пес, лежал, свернувшись на коврике у дверей, и вбежал, едва заслышав свою кличку. Под поклон, продемонстрированный слугой, показал волхву, что он очень заблуждается насчёт своей учтивости. Свенальд посмотрел на неказистую, грузную фигуру ближайшего помощника и непроизвольно почесал грудь, как бы проверяя, не превратилось ли его мускулистое тело в бесформенный мешок, как у блуда. Сила была не самой выдающейся стороной слуги. Свенальд ценил его за изворотливость, хитрость и исполнительность. «Сильных воинов хватало в дружине», А вот по-настоящему преданного, как собака, еще и не глупая слугу, было найти трудно. Приглушив голос и дружески обхватив блуда за плечо, Свенальд, не прекращая передвижения по комнате, произнес. «Отправь во дворец княгини Ольги молодца попронырливее. Пусть проследит, что там происходит странного. Кто не спит? Может, кто собирается покинуть дворец? Кто туда придет?» Если кто-то покинет дворец, поезд разведает, кто и куда. Свенерт, остановившись, пристально посмотрел в бегающие глазки Блуда. В них уже осветился азарт гончий. Казалось, что ноздри помощника начали раздуваться, беря след. Свенальд успокоился. Он видел, что Блуд не подведет. Может, я смогу чем-нибудь помочь? Вмешался Тремир опасаясь оказаться в стороне от этого дела. «Может быть, но не сейчас!» Голос Свенельда звучал ровно, без эмоций. Тремир понял, что под этой излишней спокойностью скрывается раздражение, и не осмелился настаивать на своем участии в слежке. «Ступай, ступай!» Свенельд не сильно похлопал по спине блуда, подталкивая к выходу. «Поспеши, дружище!» Блуд согласно кивнул и, ревниво поглядывая на ведуна, вышел за дверь. Рука Свенельда протянулась в сторону колдуна в попытке повторить похлопывание, но, описав в воздухе дугу, поправила пышную шевелюру падавших на лицо волос. Колдун удовлетворенно усмехнулся, не пытаясь спрятать выражение лица. Сова исчезла в вязкой темноте ночи. Перед Марфой лежала веточка сирени. В памяти всплывали картины ее многолетнего знакомства с Везничем. Марфа бесцельно бродила по лесу, наслаждаясь густыми, сочными запахами весенней природы, вызывавшими сладкую истому. Это чувство было новым для нее и незнакомым. Это было то время, когда она открывала в себе неизвестные до сих пор грани. Вместе с внешними изменениями, стремительно уничтожающими озорную угловатую девчонку, создавая взамен нее очаровательную девушку, приходила и бескрайняя гамма неизведанных ранее ощущений, диктовавших свою волю. Вот и сейчас непреодолимое желание побыть наедине с новыми чувствами вытолкнуло ее из города, заполненного суетливыми людьми и весенней грязью, еще не до конца смытой первыми дождями. Она совсем не знала матери, умершей во время ее рождения. У нее не было подруг. Отец воевода Асмут воспитывал ее как мальчишку, потому что просто не представлял себе другого воспитания. Ему часто доверяли для обучения мальчиков. И одним из них был Святослав, тогда еще не муж, а просто детский друг, с которым Марфа проводила больше времени чем с любой девочкой. Мальчики были для нее просто игрой, и случайно встреченный в лесу мужчина стал объектом игры. Марфа спряталась, с любопытством разглядывая в просветах листвы высокую худощавую фигуру. Он увлеченно перебирал стебельки растений, пряча некоторые из них в дорожную сумку. В нем было что-то основательное, как утес над рекой, казавшееся вечным, незыблемым и надежным. Его глаза были полны мудрости и доброты. Все это смущало, привлекало и заставляло затаиться, как мышка. Потом их свел несчастный случай. Отец Марфы заболел. Везнича пригласили лечить знатного воеводу. Волхв часто оказывал посильную помощь жителям селения, недалеко от которого он проживал. За это ему приносили еду, одежду и другие необходимые в быту вещи. Знание природы позволяло ему успешно справляться с нехитрыми хворями людей. У Асмуда были жары и слабость, лечившиеся в течение нескольких дней. Марфа тайком наблюдала за ловкими движениями волхва, сквозь приоткрытую дверь, притаившись в соседней комнате. Везнич внимательно осмотрел больного, достал отвар, напоил его и направился к выходу. Марфа метнулась ему навстречу и, имитируя неожиданное появление, воткнулась лицом в живот высоченному волхву. Везнич, всегда занятый природой и своим местом в ней, редко обращал внимание на девушек. Но Марфа показалась ему особенной. Ворвавшаяся с тревожным шумом, волнующаяся за здоровье своего отца, слегка растрепанная, она внесла за собой в сумрачную комнату боярского терема ветер, запах леса, солнечные лучи, ослепительно вспыхнувшие в широко раскрытые двери и сумасшедшую энергетику, пронзившую душу волхва. Везничу захотелось, чтобы Асмут не выздоровел никогда, и он лечил бы его вечно, находясь рядом с этим сгустком солнечной энергии. Волхв сделал все, чтобы посещать этот дом как можно дольше. Марфа провожала и встречала лекаря каждый день, и, разговаривая с ним по дороге, все больше восхищалась мудростью этого еще не старого человека, его спокойствием, и уверенностью. Во время одной из таких прогулок она быстро поцеловала его и, стремглав, умчалась домой. Место, где это произошло, стало символом их любви. Скорее всего, Везнич и сейчас ждет ее под старым развесистым дубом недалеко от берега реки. Святослав вывалился из пропахшего винными парами и человеческими телами трактира в ночную темноту. Свежий воздух лизнул разгоряченное лицо, проникая в хмельную голову вместе с шумным глубоким вдохом. Из раскрытой двери питейного заведения раздался недовольный голос Икмара, не желавшего расставаться с закадычным другом. Святослав раздраженно махнул рукой, Не поворачиваясь, выпрямил спину, стараясь не шататься, и побрел в направлении дворца Ольги. Он тряс головой в надежде прогнать хмель. Ему было неловко показаться на глаза любимой малуши в таком состоянии. Но чаще всего именно так и происходило. Когда Святослав был трезв, он мог контролировать свои желания и сдерживать свои порывы. Но стоило хмелю затуманить сознание, ноги сами несли к той, без которой не было жизни. Ворота княжеского дворца оказались закрытыми. Святослав наморщил нос, выражая недовольство. На языке вертелись ругательные слова. Но крупица здравого смысла, не до конца поглощенного хмелем, не позволила устроить дебош. Он грустно посмотрел на бесконечную стену из заточенных и отполированных добелизный бревен и обреченно зашагал вдоль нее. К счастью, ворота конюшни оказались приоткрытыми, и князь направился к темному проему. Суетливая поспешность сыграла с ним злую шутку. Святослав запнулся при входе за свою же собственную ногу, и грохнулся на пол конюшни, зацепив по пути конскую упряжь с шумом, упавшую со стены. Рука уткнулась во что-то теплое и мягкое. По запаху без труда удалось опознать конский навоз. В одном из пустых стоил мигнул робкий огонек свечи. Разгоревшись ярче, он выхватил из темноты испуганное лицо конюха. «Кто там?» Голос парня был полон поддельной решимости. «Князь всея Руси!» — ответил Святослав, издевательски злясь на самого себя. «Не видишь, что ли?» Последние слова он почти выкрикнул. «Вижу!» Парень растерянно попятился от наступавшего на него князя. «А ты кто?» — спросил Святослав, загнав парня в угол. Конюх я, Добрыня! Ваша светлость!» Парень потупил взгляд, словно смущаясь своего имени. Святослав оглядел его с ног до головы. Парень был рослый и ладно сложенный. Свеча смотрелась игрушкой в широкой ладони. «А ты крепок, братец! Хоть и имя у тебя бабское!» Святослав ударил Добрыню по плечу, почувствовав твердые, как сталь, мышцы. Грязная ладонь оставила на белой исподней рубахе рубахи парня навозный след, а Святослав еще и вытер остатки конского дерьма о широкую грудь конюха. Добрыня просиял от похвалы, не обращая внимания на вонючие полосы, затейливым узором разрисовавшие рубаху. «Возьмите меня к себе в дружинники!» Голос Добрыни дрожал. «Надоела мне эта конюшня! Я и мечом научился владеть, а? Ваша светлость!» Святослав внимательно посмотрел в глаза Добрыне. При словах «дружина», «меч» хмель слегка развеялся. Конюх не отвел взгляда. За внешней робостью чувствовалась внутренняя сила, необходимая дружиннику даже больше, чем крепкие мышцы. «Язык за зубами держать умеешь?» Добрыня молча кивнул, доказывая, что умеет. «Если кому расскажешь, что меня здесь видел, убью». Добрыня виновато переминался с ноги на ногу, демонстрируя, что сожалеет об увиденном. Святослав удовлетворенно кивнул. «Молчать будешь?» О дружине подумаю. Князь дунул на свечу, погасив огонек, и в потемках выбрался из конюшни. Дверь в терем Ольги, обычно достаточно широкая, больно ударила Святослава косяком в плечо. Покои малуши находились неподалеку от комнат княгини, чтобы можно было прийти по первому зову госпожи. Новый терем Ольги не нравился Святославу. Белизна каменных стен и свежих бревен, затейливые коридоры, роскошная резьба по дереву — все это казалось излишне помпезным и ненужным для жизни. Терем спал глубоко и безмятежно вместе со всеми своими обитателями, производя лишь робкие стоны, издаваемые притирающимися друг к другу частями здания. Перед Святославом, словно столбик, возник охранник из стражи княгини выглядевший таким же отшлифованным до блеска, как и стены терема. Князь зашипел, пытаясь скрыть за нахмуренными бровями нетрезвый взгляд, и закрыл стражнику рот ладонью. Из-под широкой руки виднелись только глаза охранника, хлопающие по девичьей длинными ресницами. Покорность, с которой дружинник воспринял этот жест, свидетельствовала о том, что он узнал Святослава. Князь кивнул и, удовлетворенный реакцией стражника, отпустил его лицо. «Ты меня не видел!» Ладонь превратилась в кулак, замерев возле носа дружинника. Рука была все еще в конском навозе. Князь, ни на мгновение не смутившись, вытер ее о полу кафтана стражника и, кнув, побрел дальше походкой, выражавшей полное безразличие в ответ на недоуменный взгляд дружинника. За очередным поворотом бесконечного лабиринта коридоров, в нескольких шагах от себя, Святослав заметил человеческую фигуру, закутанную в плащ. Низкоопущенная голова, укрытая капюшоном, не позволяла разглядеть лицо, но плавность походки свидетельствовала о том, что это женщина. Бесконечно неожиданные встречи в посещении, предполагавшимся быть тайным, начинали злить Святослава. Пытаясь остаться незамеченным, князь прижался к стене и, вдавливаясь спиной в нишу, сооруженную для бессмысленной вычерности, скрылся в ее тени. Женщина проскользнула мимо него бесшумно, словно передвигаясь по воздуху. Спина предательски чесалась, и Святослав, не выдержав, потерся гладкие бревна, невольно улыбаясь от приятных ощущений, снимавших ненужный зуд. Шорох! соизмеримый с естественными звуками недавно построенного здания, все же привлек женщину. Слегка приподнятая в тревожном повороте голова позволила на мгновение увидеть лицо, вызвавшее у князя недоуменное замешательство. С детства знакомые черты жены Марфы, несмотря на скрытую тревогу, были все так же милы и по-мальчишески задорны. «Вот это сюрприз!» — промелькнуло в голове у князя. Подавив жгучее желание окликнуть Марфу, Святослав предпочел остаться незамеченным, поддавшись сладострастным мечтам о малуше. Марфа исчезла беззвучной тенью в закоулках коридоров, рассыпав после себя еле уловимый аромат таинственности. Святослав взъерошил спутавшиеся длинные волосы, потирая макушку головы. Мрачные предположения... Непрошенными занозами воткнулись в безмятежное предвкушение запретного удовольствия. «Здравствуй, светлый князь!» — раздался за спиной вкрадчивый женский голос. Святослав вздрогнул от неожиданности. Весь его тайный план летел в тартарары. Он обернулся, пытаясь принять беззаботный вид. За спиной стояла Будана, служанка матери. Она загадочно улыбалась, и сквозь ее обворожительную улыбку поблескивали белоснежные зубы, казавшиеся жемчужинами в свете луны. — Я могу быть чем-нибудь полезна? — Будана сделала шаг навстречу Святослава. На ней не было платья, только ночная сорочка тонкой восточной ткани, сквозь которую отчетливо проступала роскошная грудь. Будана не пыталась прикрыться. Наоборот, она распрямила плечи и подалась вперед всем телом, как будто предлагая себя. Родом из племени Угров, смуглокожая, черноволосая, высокая и статная, она всегда притягивала взгляды мужчин и была уверена в магии своей красоты. — Спасибо, я иду к жене. Святослав сказал это подчеркнуто сухо, чтобы избежать последующих домогательств. Но взгляд невольно скользнул с удовольствием по ладному девичьему телу, угадывавшемуся под откровенной одеждой. — А жаль! — Будана потянулась, как кошка. — Я всегда готова услужить тебе, светлый князь. В следующее мгновение женщина резко развернулась и пошла по коридору в сторону комнат прислуги, все еще приглашающе оглядываясь. Святослав добрался до покоев Марфы, раздосадованный тем, что встретил эту служанку, уже не первый раз демонстрирующую ему свое расположение. Что она делала в коридоре ночью? «По-моему, во дворце у матери все шляются по ночам, кто куда захочет», — мелькнуло в голове у князя. И все-таки появление Буданы, неожиданное и тихое, как бег мыши, было крайне странным. Святослав открыл спиной дверь, не сводя глаз с пустого коридора, из-за опасения вновь увидеть любопытную служанку. Выждал мгновение и, облегченно вздохнув, вошел в пустую комнату Марфы.